Глава двенадцатая. Кто-то прятался за портьерой и делал это не особенно удачно. Сбоку выглядывало плечо в черном. Я с о д р о ж н о с о о б р а ж а л а не сбежать ли мне, пока не поздно, с собольей шапочкой в руках. Дескать, я ничего не видел а и вообще это не мое дело. Тем временем грабитель выбрался из-за портьеры и широко мне улыбнулся. Это был никто иной, как Тристан. Я чуть не задохнулась от неожиданности. Тристан тихо рассмеялся. Хорошо, что это ты, произнес он. А я уж было подумал, что это гостиничный вор. После стремительного бега в лунаходах через весь отель и паники из-за того, что в номере Егоровых находится кто-то чужой, меня только на то и хватило, чтобы потрясенно прошептать: "Пожалуйста, скажи, что я ошибаюсь и ты не вломился сюда без спроса". Вероятно, это была самая выдающаяся глупость, которую можно было сморозить в подобный момент. Ну я бы не сказал, что вломился сюда, ответил Тристан светским тоном. Окно было открыто, и я решил, что это благоприятный случай, чтобы проверить одно из моих подозрений. А ты что здесь делаешь? Меня послали за Соболей. А что у тебя за подозрения? Мои мысли разбегались в разные стороны, как тараканы. Что вообще полагалось д е л а т ь служащим, если они застали одного из постояльцев отеля на месте преступления? Что? Вот чёрт. Как бы поступил Иисус? Нет. Как бы поступила ф р е й л и н Мюллер? Незаметно вышла бы в коридор и вежливо, не привлекая внимания, закричала бы «Держи вора»? Даже если грабитель с некоторой долей вероятности являлся бы не грабителем, а представителем золотой молодежи, которая обожает л а з а т ь по фасадам. Мало, что в этой жизни п р и н и м а е т всерьез и д о в о д и т бедных гостиничных практикантов до помрачения рассудка? Две минуты, данные мне для того, чтобы принести шапочку, истекали. Я кожей ощущала, как сыплется воображаемый песок в часах, в то время как пялилась во все глаза на Тристана. Не будучи в состоянии не предпринять, не придумать ничего хоть немного разумительного. Ну ладно, выдавила наконец я. Мне надо отнести эту дурацкую шапочку, а ты немедленно исчезнешь отсюда, прежде чем тебя подстрелят телохранители Егоровых. Встретимся через пять минут там, где мы увиделись в первый раз. Если ты не сможешь объяснить все это более менее правдоподобно, то буду вынуждена рассказать об этом происшествии моему начальству. И не заботясь о том, принял ли Тристан мои слова всерьез, я выбежала из номера. Вероятно, то, что я придумала, выглядело верхом идиотизма, но это было лучше, чем тупо стоять и размышлять, пока драгоценные секунды не отвратимо утекали одна за другой. Захлопнув за собой дверь, я скатилась по лестнице, пролетела через б о л ь н ы й зал, пронеслась мимо ложек о н с ь е р ж а и стойки регистрации, выскочила из в е р т я щ е й с я двери и оказалась на площадке перед входом в отель. Последние несколько минут, несомненно, стоили мне седых волос. Однако, похоже, никто не заметил, что я немного задержалась. На самом деле прошло всего три минуты. Семейство Егоровых только что устроилось в санях и как следует укуталось меховыми одеялами. Ну вот, я же говорил. Роман Монфор вырвал у меня из рук соболью шапочку и с поклоном передал ее мадам Егоровой. Вот она, целая и невредимая. Теперь вашу вечернюю прогулку в санях ничто не омрачит. Вы прелесть, проворковала мадам Егорова. И хотя обращалась она к Роману Монфору, я почувствовала себя неловко. Это я была прелесть, правда, только что лично дала безнаказанно уйти грабителю, проникнувшему в люкс Егоровых. м а л е н ь к о й д а ш е наконец н а д е л и правильную шапку, с т а р ы й штуки п р и щ ё л к н у л языком, и сани плавно тронулись с места. Это были последние на сегодня обязанности жестика и жилетика. Закатные лучи солнца скрылись за горными вершинами, в пламени факелов на снегу з а п л я с а л и таинственные тени. Из долины по-прежнему доносился перезвон колоколов, к о т о р о м у в т о р и л и бубенчики на сбруе лошадей и восторженный смех Даши. А вы что тут стоите ворон считаете? Рявкнул на меня Роман м о н ф о р Идите работайте. И прежде чем я смогла возразить ему, что мой рабочий день давно закончился, м о н ф о р скандалист эффектно повернулся на к а б л у ч к а х и отправился во с в о я с и Сам он ворона несчастная. Похоже, он еще не поддался всеобщему рождественскому настроению. Я в ы ж д а л а некоторое время и поспешила в том же направлении. Проходя через фойе, я поймала обеспокоенный взгляд Бена. Все в порядке, Фанни? Все отлично. Пробормотала я, не замедляя шаг. Мне только еще нужно как можно скорее. Я специально не договорила. Пусть Бен сам д о м ы с л и т мой ответ. Ведь до варианта мне нужно как можно скорее встретиться в б е л и в о й на третьем этаже с Тристаном Брауном, который только что забрался в панорамный люкс без разрешения. Он точно не додумается. Наверное, решит, что мне срочно понадобилось в туалет. В Белевой на третьем этаже Тристана еще не было. А что, если он вообще не собирается встретиться со мной? Если он заявит, что никогда не бывал в панорамном люксе? Если его все-таки задержал телохранитель? Если он свалился с фасада, когда вылезал из окна? Может быть, мне не стоило назначать ему срок в пять минут? Чтобы пролезть по карнизу вокруг всего отеля мимо ярко освещенных окон, наверное, нужно гораздо больше времени. Однако, пока я ломала голову над различными экстремальными вариантами развития событий, дверь, ведущая в б е л ь е в у ю из коридора, распахнулась и за ней показался Тристан. Ах, во мне пробуждаются сладостные воспоминания, сказал он широко ухмыляясь. Здесь мы впервые встретились. Ты вылезла вон из того шкафа и была такая милая в своем ф о р м е н н о м платье горничной и с прической г у в е р н а т к и у г у То ли дело сейчас. Мокрая, вспотевшая, в луноходах, лыжных брюках и лыжной куртке. Что творилось с моими волосами и лицом после целого дня на зимнем солнце, можно было только предполагать. В зеркало я в последний раз смотрелась в восемь часов утра. В отличие от моего собеседника, который, конечно же, выглядел как всегда безупречно. Он даже не запыхался. На золотисто-коричневой коже и в о л б а не было ни капельки пота. Я выбрала это место не для того, чтобы навести тебя на романтические мысли. Ты... К несчастью, английские ругательства вылетели у меня из головы все до единого. Болван. Беспомощно добавила я по-немецки. Это было единственное слово, которое я в торопях вспомнила. Какого чёрта ты делал в комнате с м и р н о в ы х Только не с м е й мне врать, иначе я заору. Хорошо, хорошо. Тристан примирительно улыбнулся. Только, может быть, нам стоит поговорить в другом месте, там, где нас никто не подслушает. Я демонстративно открыла дверцу шкафа и показала ему, что он пуст. Видишь, никого. Выкладывай немедленно. Ну ладно, сдался Тристан. Во-первых, их фамилия на самом деле не Смирнова, а Егоровы. Он на секунду замолчал, подняв на меня глаза и снова улыбнулся. Я вижу это, тебе уже известно. Я тоже сразу же узнал их вчера за ужином. Наверное, каждый, кто в последний месяц листал журналы со светской хроникой, не мог не узнать их. Если х о ч е ш ь знать моё мнение, стала Егорова несомненно рада, что её узнают. Кажется, она не сторонница путешествий инкогнито. И ты, конечно, р е ш и л что в люксе о л и г а р х о в найдётся чем поживиться. Я негодующе выдохнула. Ну, если у них что-то пропало, тебе не поздоровиться? Вот именно что пропало, только не у них. Тристан сунул руки в карманы и прислонился к стене. Прямо так, ничего не меняя, его можно было снимать для обложки какого-нибудь модного журнала. Слушай, давай все-таки поговорим где-нибудь еще, а? Например, хотя бы там, где можно присесть. Что пропало, Тристан? Что ты украл? Я произнесла это полушепотом, но все равно мои слова прозвучали совершенно истерически. п р е к р а т и водить меня за нос. Агент Фанни, уж тебе это положено знать. Ворк р а д е т чтобы нажиться, а мне наживаться не нужно. Ах, не нужно? Ты что, благородный разбойник Робин Гуд? Тристан заливисто расхохотался. ч т о т ы в этом роде. Честное слово, я только хотел помочь. После того, как вчера ты рассказала мне, что у старой дамы исчезло кольцо, мне сразу стало ясно, куда оно делось. Не хватало только главного доказательства. Он помедлил, а затем эффектным движением, которое сделало бы честь цирковому фокуснику, достал что-то из кармана брюк и сунул мне на ладони поднос. Это было серебряное кольцо с большим розовым камнем. Я задохнулась от изумления. Кольцо госпожи Людвиг, Тристан кивнул. Только не говори, что я его украл. Я всего лишь позаботился о том, чтобы вернуть его з а к о н н о й в л а д е л и ц е Стелла е г о р о в а не является его з а к о н н о й в л а д е л и ц е й поэтому на ее т у м б о ч к е этому кольцу делать нечего. Но как? Почему? з а и к а с ь выдавила я. Почему Стелла е г о р о в а украла у бедной старушки кольцо, хотя у самой целая куча украшений? – спросил Тристан. Все просто. Некоторые из этих избалованных богачей устроены как сороки. Если видят что-то красивое и блестящее, оно притягивает их словно магнит, и они перестают владеть собой. Я тебе не верю. Прищурившись, я переводила взгляд с трестана на кольцо и обратно. Это кольцо дешевая безделушка. Зачем ей красть его? И кроме того, когда и каким образом она могла это сделать? Там в спа-центре госпожа Людвиг ни на минуту не выпускала ее из виду. она всю дорогу восхищенно т а р а щ и л а с ь на нее. Тристан пожал плечами. Ну да, здесь требуется некоторая ловкость, р у к и сноровка. Но для к л е п т о м а н к и риск быть пойманный как раз и составляет половину удовольствия от процесса. Для кляптоманки? Кошмар, чем дальше, тем неправдоподобнее. Тристан кивнул. Пару лет назад в ювелирном магазине Тифани в сумочке, в которой Стелла таскает свою собачку. Случайно оказался сапфировый браслет стоимостью 35 т ы с я ч евро. Конечно, исключительно по недоразумению. Когда речь идет о людях подобного круга, такие вещи всегда случаются только по недоразумению. Продавщицу, которая выложила эту историю в прессе, немедленно уволили. Я помолчала, переваривая услышанное. Медленно, очень медленно, до меня начала доходить логика невероятной истории, которую преподнес мне Тристан. И эта история теперь начинала казаться мне правдоподобной. Впрочем, возможно, это происходило потому, что я хотела в нее верить. То есть ты хочешь сказать, что мадам е г о р о в а украла кольцо госпожи Людвик и спрятала его у себя в тумбочке просто потому, что она клептоманка? Может быть клептоманка, а может быть скучающая жадная светская дама, которая не в состоянии пройти мимо ценного украшения. Послушай, но ведь именно здесь твоя история провисает. Это кольцо ничего не стоит. Господин Людвиг когда-то купил его на барахолке. Госпожа Людвиг сказала, что оно, вероятно, даже не серебряно, а камень в о п р а в е дешевый берил. Тристан снова тихо рассмеялся. На счет серебра она совершенно права. И это не серебро, а платина. Что? Юноша осторожно постучал по камню на кольце. А называть этот прекрасный розовый бриллиант чистейшей воды в изумрудной ступенчатой огранки берилом настоящее оскорбление. Не смотри на меня так изумленно, Фанни. Да, я разбираюсь в таких вещах. Мой дедушка – и с к у с с т в о в е т и дипломированный гемолог, который специализируется на старинных украшениях. Аукционные дома Кристи с о с о т б и с регулярно приглашают его в качестве эксперта. Кроме того, он сотрудничает с музеями по всему миру. Уже в пять лет я умел отличать бриллиант от стекляшки. Розовые бриллианты попадаются редко, а такие крупные еще реже. Полагаю, этот малыш потянет карат на пятнадцать. И я сам поразился. Вот теперь мне настоятельно требовалось куда-нибудь присесть. Однако присесть здесь было некуда, и я ограничилась тем, что р а с с т е г н у л а молнию куртки. Мне было так жарко, что я еле могла дышать, а уж тем более соображать. Все в порядке, ф а н и Кольцо снова скользнуло в карман брюк Тристана. И я вяло покачала головой. Если предположить, только предположить, что ты говоришь правду, то мадам Егорова... Клиптоманка, у к р а в ш а я кольцо госпожи Людвиг, которое господин Людвиг тридцать пять лет назад купил на барахолке за сорок марок, хотя вообще оно стоит в сто раз больше, или в тысячу раз. Я неуверенно посмотрела на Тристана. Бери на два нуля больше, ответил он. Оно стоит плюс-минус миллион. О, господи! Я сглотнула. Когда Людвиги узнают об этом, они смогут провести в замке в облаках всю оставшуюся жизнь. Если, конечно, отель не закроют. Они начали копить на эти рождественские каникулы, когда поженились. Только представь, сколько всего они смогут себе позволить, если продадут его. Выплатить кредит за дом, отправиться в морской круиз, оставить что-то детям. До смерти хочется увидеть их лица, когда они узнают о том, каким состоянием владели все эти годы. Пойдем, отдадим им кольцо. Я ухватила Тристану за руку. ф а н и подожди. Юноша удержал меня. Ты уверена, что это разумно? Если кольцо вдруг обнаружится, это привлечет всеобщее внимание. Это была правда. Госпожа л ю д в и г рассказывала о пропаже своего любимого кольца всем, кто желал об этом знать, а также всем, кто того не желал. Все просто за нее порадуются. Все, кроме мадам Егоровой, естественно. Она-то будет кусать локти от досады. Трестан покачал головой. И что ты собираешься рассказать им? Что я обнаружил кольцо в тумбочке мадам Егоровой? Ой, он был прав, все не так просто. Я могу сказать, что нашла его где-нибудь, неважно где, а потом она случайно попалась на глаза тебе, и ты оценила его в пару миллионов. Что тебе не нравится? Что ты так скептически смотришь? Мадам Егорова ж е вряд ли признается в том, что украла его. Нет, она не признается, но она решит, что это ты нашла кольцо в ее номере и взяла его. Объяснил т р и с т а н Ну и что? Она, конечно, страшно разозлится, но сказать она ничего не сможет, иначе ей придется признаться, что она воровка. Но она будет знать, кто отнял у нее это сокровище. Разве ты не понимаешь? Таких, как Стелла Егорова, лучше не злить. Я вспомнила об их телохранителе и его к о б у р е которую носил н под одеждой, и вынужденно согласилась. Однако то же самое относится и к тебе. Что ты собирался делать? Если ты скажешь, что нашел кольцо в каком-нибудь укромном уголке... Егоровы тоже будут знать, что ты побывал в их комнате. По крайней мере, эти выводы сделает Стела Егорова. Сомневаюсь, что муж в курсе ее маленького увлечения. Это правда, ответил Тристан. К сожалению, я тоже пока не придумал разумного объяснения. Но мы непременно найдем способ вернуть мадам л ю д в и г и ее обручальное кольцо ф а н и Он все еще держал меня за запястье, как будто боялся, что иначе я брошу сбежать ь и подниму на ноги весь отель. Даже если мне придется лично пробраться по карнизу в их номер и подложить кольцо им в тумбочку. И думать забудь! Энергично возразила я, но не смогла подавить смех. В этот момент за дверью что-то задребезжало. Она распахнулась, и Гортензия Савы вкатили в нее бельевую тележку. Этот идиот приклеивает свою жвачку к стенкам мусорной корзины. Ненавижу! Прогну савила Гортензия, закрывая за собой дверь. Он специально это делает. А вы ничего не ответила, потому что обнаружила нас с Трестаном. Разину ф р о т она таращилась на нас. Возможно, Тристан выпустил мою запястье мгновением позже, чем следовало. Как я и говорила, это помещение предназначено только для персонала, сэр. Я улыбнулась Тристану. Вы можете воспользоваться главной лестницей или одним из лифтов. Но это кратчайший путь в библиотеку, ответил Тристан, на морщив лоб. А на двери нет таблички, что вход сюда воспрещен. Ну ладно. В виде исключения я разрешаю вам пройти здесь. Сегодня ведь Рождество? С праздником вас. Спасибо и вас. Подыграл мне Тристан и направился к лестнице. Я протиснулась мимо г о р т е н з и и Авы и их тележки и открыла ему дверь в коридор. Ах да, мисс, воскликнул Тристан, и я снова повернулась к нему. г о р т е н з и и Ава переводили взгляд с него на меня и обратно. Ава по-прежнему стояла с раскрытым том. Похоже, они напрочь забыли о том, что собирались игнорировать меня. Вас спрашивала дама с жемчужным а ж е р е л и е м Она просила напомнить, что ждет вас. Сказал Тристан. Да, конечно. Я тотчас же сообразила, что он имеет в виду даму на портрете в н и ш и перед герцогским люксом, в который мы недавно прятались. Я загляну к э... миссис Барнбрук, как только переоденусь. Тристан, ухмыляясь, отправился своей дорогой, а я по-немецки обратилась к Аве. Закрой рот, а то дует. Мерзавка, ответила а в а Похоже, она всегда говорила это, когда ей было нечего сказать. Я не понимаю, что здесь происходит. Чего ты не понимаешь? По правде говоря, я тоже много чего не понимала, хотя в любое время готова была помочь коллеге. Почему тебя требуют к миссис Барнброк? Гортензия дождалась, когда шаги Тристана затихнут. Я пожала плечами. Наверное, что-то с маленькой Грейси. или Мэдисон. Я же занимаюсь с ними в игровой. Мне лучше поторопиться. ф р е й л и н Мюллер не понравится, если я заставлю гостей ждать. С этими словами я захлопнула за собой д в е р ь и понеслась по коридору в луноходах, искренне надеясь, что в последний раз за этот день. Я так и знала. Скучать в это Рождество мне и явно не придется.